Глава 28 восьмая Успех потерял адрес Мартина Идена, и посланцы больше не стучались в его двери. В течение 20 дней, работая без перерыва ежедневно, не исключая праздников, Мартин написал «Позор солнца», большую статью почти в тридцать тысяч слов. Это была... Организованная атака на мистицизм метрлинковской школы, атака, произведенная из цитадели позитивных знаний, направляемая против фантазеров, мечтающих о чудесах, хотя в этой самой атаке было много красоты и много чудесного, поскольку это могло быть связано с действительностью. К этой большой статье Мартин немного позже присоединил два небольших очерка «Мечтатели о чудесах» и «Единицы меры», «Человеческого я». Все эти статьи, длинные и короткие, отправились путешествовать по редакциям. За 20 дней, потраченных на позор солнца, Мартину удалось продать на 6,5 долларов своих доходных произведений. За одну вещицу он получил 50 центов, за другую, посланную в юмористический еженедельник, целый доллар. Кроме того, были проданы еще две юмористические поэмы, Одна за два, а другая за 3 доллара. В конце концов кредит был снова исчерпан, хотя бы колещик увеличил его до пяти долларов, и Мартину опять пришлось снести в ломбард велосипед и пальто. Хозяин пиршущей машинки снова требовал уплаты за прокат, напоминая Мартину, что по условию он обязан был платить за месяц вперед. Ободренный сбытом нескольких мелочей, Мартин решил заняться вновь ремесленным писанием. Может быть, на это удастся кое-как прожить. У него под столом валялось около 20 небольших рассказов, отвергнутых газетными синдикатами. Мартин перечел их, чтобы уяснить себе, как не надо писать газетные рассказы и таким образом выработать идеальную формулу. Он пришел к выводу, что в газетном рассказе не должно быть трагической развязки, в языке не должно быть излишних красот, мысли должны быть просты, а чувства примитивны. Но чувство все же должно быть непременно, чистое и благородное, вроде тех, которые заставляли его некогда аплодировать с галерки пьесам вроде «За веру царя Отечества» или «Хоть беден до да честен». Уяснив себе все это, Мартин взял за образец герцогиню и начал сочинять рассказ по следующей схеме. Первое. Двое влюбленных должны разлучиться. Второе. Благодаря какому-нибудь событию они снова соединяются. Третий — свадебный трезвон. Третья часть была некоторой постоянной величиной, но первая и вторая могли меняться до бесконечности. Двое влюбленных могли быть разлучены при самых различных обстоятельствах. Разлучить их могло стечение обстоятельств. Ревнивые соперники, жестокие родители, хитрые опекуны и так далее, и так далее. Соединять их мог какой-нибудь человек. Доблестный поступок влюбленного или влюбленной, вынужденное согласие опекуна, добровольное признание родителей, разоблачение какой-нибудь неожиданной тайны, самоотвержение возлюбленного и так далее до бесконечности. Можно было иногда заставить девушку сделать первый шаг, и еще много других хитрых приемов и ловких трюков придумал Мартин, разрабатывая эту тему. Одним только он не мог распоряжаться по своему усмотрению. Это были свадебные колокола, долженствовавшие обязательно перезванивать в конце каждого рассказа, хотя бы небеса рухнули или земля разверзлась. Размер всего рассказа был также установлен совершенно точно. Максимум полторы тысячи слов и минимум 1200. Прежде чем окончательно овладеть искусством писания подобных рассказов, Мартину пришлось выработать пять или шесть схем, и с ними он всегда сообразовывался в процессе писания. Это были как бы таблицы, которыми пользуются математики, которые можно читать сверху, снизу, справа налево, слева направо, и из которых можно без всякого умственного напряжения делать какие угодно комбинации, всегда одинаково правильные и точные. По этим схемам Мартин в полчаса набрасывал чуть ли не дюжину подобных историй, которые откладывал и затем в свободное время обрабатывал. Обычно он делал это перед сном, после целого дня серьезной работы. Впоследствии он признавался Руфи, что мог сочинять такие рассказы даже во сне. Главная работа — составить схему, остальное все делалось чисто механически. Мартин Иден не сомневался в действительности своих формул и настолько уже знал издательский вкус, что, посылая первые два рассказа, Был уверен, что они принесут ему деньги. И в самом деле, дней через 12 Мартин получил два чека, каждый на 4 доллара. Одновременно с этим Мартин сделал еще некоторые новые печальные открытия, касающиеся журналов. «Трансконтиненталь» напечатал его колокольный звон, но чека не прислал. Мартин очень нуждался в деньгах и написал в редакцию — Вместо чек он получил уклончивый ответ и просьбу прислать еще чего-нибудь. Проголодав два дня, Мартин был принужден опять заложить велосипед. Регулярно, два раза в неделю, он напоминал «Трансконтиненталью» о своих пяти долларах, но, по-видимому, первый ответ был получен в порядке случайности. Мартин не знал, что «Трансконтиненталь» уже в течение нескольких лет едва сводит концы с концами, и что он не имеет ни подписчиков, ни покупателей, и существует только объявлениями и патриотическими воззваниями, которые печатались в нем, скорее всего, из соображений филантропических. Не знал он того, что «Трансконтиненталь» является единственным источником дохода для издателей и служащих редакции, и что этот доход они могут получать лишь решительно, не платя своим кредиторам. Разве мог Мартин подозревать, что на его 5 долларов редактор выкрасил дом в Аламеде и выкрасил его сам, ибо для него была слишком высока плата, установленная союзом маляров. А один бедняк, которого он наконец нанял за гроши, свалился с лестницы и был отвезен в больницу со сломанной ногой.